Глава 27 Какого рода опасность? Система самоуничтожения, энергенты? Скорее всего, самоуничтожение. Сэнд сомневался, что очень сильно раздражало. Нужно принимать решение, а он не может дать конкретного ответа. Придется идти на риск. Софа выведя отдельный канал связи с командирами малых кораблей, за исключением пятерки, ушедшей к поврежденным истребителям. 15 корветов — немалая сила. Их общий орудийный залп легко перегрузит щиты тяжелого крейсера, а второй причинит многочисленные повреждения. Я прекрасно об этом знал, но мне сейчас нужна была не огневая мощь, а специальные возможности маневренных кораблей-невидимок». Корабль мусорщиков имел несколько пробоин, через которые штурмовики и проникли на борт вражеского судна. Учитывая, что рубка управления была полностью уничтожена, угрозу для нас представляли лишь остатки экипажа и реакторный отсек. Его мы и собирались захватить, имитировав попытку атаки. Да, риск высок, но на кону стоит выживание земной федерации. Абордаж обошелся нам дорогой ценой. Как выяснилось, вражеский Ленкор сохранил контроль над бортовым вооружением, а его системы сканирования отлично справляются с нашей системой маскировки, если подойти к судну слишком близко. Четыре корвета были уничтожены. Еще два с десантом на борту получили серьезные повреждения. И все же лейтенанту Ананьеву, лично возглавившему штурм, удалось справиться с задачей. «Три секунды, поберегись!» Кричит сапер, и бойцы вжимаются в стенки осевого коридора. «Два! Один!» Направленный заряд с гулким тяжелым грохотом разрывает перекрывшую проход переборку. К счастью, не бронированную, иначе пришлось бы резать лазерными резаками. Первыми в образовавшийся проем уходят две гранаты. Грохот разрывов, стрекот раненых мусорщиков. Следом, разгибая листы переборки, ловко протискивается мехвод сержанта. Секунда, и осевой коридор наполняется стрекотом роторной пушки. Еще секунда, и новая команда. Отделение, вперед! Минута, наполненная вспышками выстрелов, мельтешением энергетических снарядов, и отрезок коридора взят под контроль. Две тройки бойцов контролируют шестигранные двери отсеков, остальные держат периметр под контролем. Сапер устанавливает новый заряд на очередную переборку. Три секунды, поберегись! «Взрыв!» «Сержант Пинчук! Реакторная под контролем второго отделения! Начинаете зачистку отсеков!» Командир отделения, услышав приказ, облегченно выдыхает. «Фух, вроде пронесло!» «Отделение «Синий Кот!» Начинаем полную зачистку корабля!» «Адмирал, нам удалось захватить четверых... Э, погонщиков, так называемых праймов, не обнаружено!» «Что с линкором?» Я поморщился, слушая лейтенанта Куониса. Жаль, что не удалось пленить высшего насекомыша, лишь они обладают необходимыми нам знаниями. Корабль на 40% в рабочем состоянии. Уцелел гиперпрыжковый двигатель, но заряда в нем на один суточный прыжок. Получен доступ к оружейным системам. Мое мнение, это аналог вооружения Федерации РАС. Эффективность у них на 15% ниже. Причину этого я пока что не выявил. Системы сканирования работают на неизвестном принципе, также малоэффективном. Скажу честно, я разочарован. Без энергентов мусорщики представляют для нас весьма незначительную угрозу. Лейтенант, не забывай, что у противника имеются и другие корабли, в том числе и сверхтяжелого класса. Что ж, попробуем снять информацию с пленных. В системе Красной звезды задержались ненадолго. Пока научная группа изучала корабль, я распорядил экипаж линкора по всей эскадре. Затем какое-то время ушло на снятие с вражеского судна нескольких подсистем. Кони Са все же обнаружил что-то интересное. И все же через сутки вся эскадра, за исключением трех корветов, взяла разгон в систему Корры. Три малых корабля остались, чтобы провести прощальную церемонию с погибшими пилотами истребителей и несколькими членами экипажа линкора. «Капитан, что думаешь о противнике?» Спросил я у бывшего командира Синана. Мы с японцем океаной сидели в кают-компании, наслаждаясь ароматным чаем и отсутствием бронескафов. Сейчас гиперпространство – единственное место, где можно увидеть лицо собеседника. Слабый? Действует прямолинейно, при явном численном превосходстве атакуют. если на равных, начинает осторожничать». Мне потому и удалось завести последний линкор на минное поле, потому что мой сенс угадал, что атака последует с кормы. Противник так и не решился атаковать Синана в лоб, хоть и видел, что мы не в состоянии маневрировать. К счастью для нас, у него не имелось на борту энергентов, иначе... Куда умолк. Необходимо в обязательном порядке оснастить десантные группы оружием, способным уничтожить этих тварей. Командующий уже дал соответствующее распоряжение. Штурмовики получат игольники и клинки, покрытые ментосплавом. Успокоил я офицера. «Капитан, а ведь ты сделал самое важное открытие. Доказал, что портальное кольцо можно уничтожить. У нас появился шанс, если не уничтожить, то лишить противника его главного оружия, быстрого перемещения флотов на дальние расстояния». «Адмирал», в наушнике раздался голос ИИ. «Лейтенант коаниса просит тебя пройти в инженерный отсек». «Товарищи офицеры, вынужден отлучиться». Я встал, изобразив его головой. «Похоже, нашим ученым удалось забраться в разум пленных мусорщиков». Это была третья попытка. Две других оказались неудачными. Погонщики умерли в страшных мучениях, стоило начать ментосканирование. Пришлось переоборудовать одну регенерационную капсулу, в которую мусорщик еле поместился затем провести несколько курсов медикаментозного подавления и наконец результат был достигнут адмирал таким возбужденным своего борт инженера я еще не видел это невероятно мусорщики были искусственно созданы предтечами как ты это определил я не стал спешить с выводами хоть услышанное и звучало как бред Об искусственном происхождении я задумался уже давно Просто у меня не было нужной информации Вернее, я не знал, где искать Не видел связи между предтечами и мусорщиками Но во время очередного сеанса подавления Меня посетила мысль И я тут же проверил ее Отыскав в переданном хранителем файле нужную информацию Оказалось, что препараты, используемые предками притеч Для восстановления нервной системы Идеально подходят для организма погонщика Тогда я подключил к поискам Искин, и через два часа у меня имелась вся необходимая информация. Через 30-40 минут будет создана сыворотка, которая ослабит защиту разума у пленного, и мы сможем изъять всю информацию, которую он владеет. Что-то еще? Офицер явно не договаривал. Похоже, нам стало известно, откуда взялись мусорщики, и каким образом у них появилось столь неприятное оружие, как энергенты. Свалка когда-то давно была полигоном Притеч. Там, скорее всего, проводились самые опасные исследования. Но что сейчас представляют собой мусорщики, это симбиоз нескольких проектов. Слишком уж различны между собой эти классовые особи. Разные ветки развития, а вернее, заложенные создателями установки. Предполагаю, нам удастся выделить саму суть существования погонщиков. Через час... Все свободные офицеры старшего командного состава собрались в кают-компании. Все внимание было сосредоточено на борт-инженере. Товарищи офицеры, энергенты – искусственно выращенные существа. Притечи создали их и погонщиков с одной целью – получить дешевый источник энергии, который без лишних затрат, одним лишь мысленным приказом можно переправить через портальное кольцо в нужную точку. Предполагаю, что энергенты должны были поглощать энергию из короны звезд, но что-то пошло не так. Возможно, звездная энергия оказалась губительной для чистильщиков, или же погонщики теряли над ними контроль, когда энергетические сборщики долго пребывали под излучением звезд. В общем, погонщики стали искать альтернативные источники и при чем, скорее всего, пришлось вернуть проект. Во всяком случае, Федерация раз поступила бы именно так. Каким образом этот симбиоз продолжил свое существование, я не представляю. Зато знаю, как появились на свет касты воинов, инженеров и техников. Инженер провел над своим планшетом, с которым никогда не расставался, ладонью и на одной из стен развернулся большой экран. На нем, медленно вращаясь, проявилась модель корабля-хранителя. Это судно, основной корабль «Притеч». К сожалению, у нас не имеется данных о его строении и тактико-технических характеристик, но я точно знаю, чтобы управлять им, нужен приличный экипаж. А еще я знаю, что условия, необходимые для комфортного существования хранителя, не подходят ни для одной из гуманоидных рас. Они просто гибнут по неизвестной нам причине. Так вот, особи из каст воинов, инженеров и техников – это попытка создать искусственные экипажи для кораблей «Предтечь». И, как я понимаю, попытка неудачная. На некоторое время в кают-компании возникла тишина. Все обдумывали услышанное. У лейтенанта Куониса получалось складно и, надо заметить, вполне логично. Конечно, нужно больше информации, с имеющейся можно лишь выдвигать гипотезы, но... «Лейтенант, есть предположение, кто такие праймы?» Предполагаю, эта каста создавалась специально для контроля над процессом выращивания других особей. Предтечи были малочисленны и при этом слишком могущественны, чтобы заниматься подобным лично. Поэтому и были созданы способные развиваться особи с сильными эмпа и телепатическими способностями, способные не просто контролировать инкубаторы, но и развивать интеллект, закладывая необходимые знания и поведенческие инстинкты. «Товарищи офицеры, какие будут предположения по услышанному?» Спросил я собравшихся, когда борт-инженер закончил свою речь. «Что ж, теория — это хорошо», — произнес новый старпом лейтенант Сапхов. «Надеюсь, наши ученые, получив новую информацию, продвинутся гораздо дальше в исследованиях. Потому как сейчас я вижу лишь один способ победы над мусорщиками — уничтожение системы порталов». Для нас такое решение является оптимальным, а если лейтенант Кониса прав, то и единственно верным. Потеряв возможность перемещаться между галактиками и системами, ограниченные двухнедельным полетом в гиперпространстве мусорщики рано или поздно вымрут. Скорее всего, это не так, лейтенант. не согласился со старпомом старший техник Шрекуса. Ведь мусорщики находились в изоляции долгие тысячелетия и при этом не вымерли. Более того, они смогли создать флот, который в кратчайшие сроки обеспечил господство над портальной сетью. Другое дело, что уничтожение портальных колец действительно лишит мусорщиков возможности перемещения между системами и галактиками. Товарищи офицеры, на сегодня закончим, произнес я, поднимаясь на ноги. У нас есть пара спокойных дней, рекомендую всем как следует отдохнуть. В следующий раз такая возможность выпадет не скоро.